Глава 27. седьмая «Мёртв!» – бесцветным голосом проговорил Кадин, пытаясь осмыслить значение этих слов. «Убит!» – поправил Акьил, проводя пятернёй по своим чёрным волосам. «Растерзан! В точности так же, как наши козы!» Кадин помолчал, переваривая новость. Серкан Кундаши большей частью держался сам по себе, целыми днями пропадая на горных тропах за монастырём, изучая деревья. Он всегда утверждал, что собирается написать трактат о растительности Восточного Варша. Однако никто ни разу не видел, чтобы он прикоснулся кистью к пергаменту. Кадин не очень хорошо знал этого человека. Но мысль о том, что он мог вот так просто перестать существовать, с тихого любопытного наблюдателя окружающего мира превратиться в бесформенную груду разлагающейся плоти, вызывала у него легкую тошноту. «Я думал, что монахи, стерегущие козы, держатся группами», сказал он наконец, кладя свою ложку на неровную столешницу. Стоявшая перед ним миска с супом из репы больше не вызывала аппетита, и просторное помещение трапезное, обычно столь приветливое, показалось вдруг холодным и суровым. Зябкий весенний ветерок задувал из открытого окна, теребил рукава его балахона, колыхал скудные языки огня, плясавшие в очаге, забирая все тепло, которое они могли предложить. «Они и держались группами», — буркнул Акил. «Что же тогда произошло?» «Никто не знает. Монахи все сидели в укрытиях, если помнишь. Когда настало время сменять сторожей, Аллен обнаружил только останки Серкана, разбросанные по всему восточному склону. И другие монахи ничего не слышали». Акил, прищурившись, посмотрел на него так, словно он спятил. — Ты же знаешь, какой ветер дует весной в горах. Чаще всего невозможно расслышать собственные шаги. Кадин покивал, тупо уставившись в одно из низких маленьких окошек. Солнце склонялось к западу, и уже можно было видеть жемчужины Пта — самые яркие звезды на северном небе, сияющим ожерельем, висевшие над горными пиками. Он поплотнее закутался в балахон, спасаясь от порывов ветра, долетавших из щелей в оконных переплетах. Прошло уже больше недели с тех пор, как Тан позволил Акиилу выкопать его из ямы. И хотя его аппетит начал возвращаться, локти и бедра Кадина были покрыты болезненными язвами. И ему все еще стоило усилий доковылять от трапезной до медитационного зала, оттуда до кровати и обратно. Хуже того, его ум словно бы ослеп, как если бы он слишком долго смотрел на яркий свет. Он до сих пор не был уверен, что произошло с ним в этой яме. В особенности последние дни казались каким-то сном. Словно история, вычитанная в покрытом пылью фолианте. Но он был рад снова оказаться на свободе. У него было чувство, что если бы Тан оставил его закопанным еще подольше, его ум мог попросту уплыть, как одно из этих облаков. Хотя, возможно, подумал он с некоторым беспокойством, в этом и была цель. Как оказалось, Тан прервал испытания Кадина вовсе не из-за заботы о его умственном состоянии. По всей видимости, после смерти Серкана он счел слишком рискованным оставлять ученика закопанным по шею в землю. Если уж Кадину суждено было погибнуть, очевидно, Тан хотел иметь удовольствие сам приложить к этому руку. А Кьил со своей стороны был вне себя от возбуждения – Он то и дело брал в руку и снова клал свою ложку, жестикулировал, показывая ею то на Кадина, то на окружающий мир, стучал пальцем по столу, чтобы подчеркнуть свои слова, и почти не обращал внимания на быстро остывающий суп. Он всегда жаловался, что в клане не происходит ничего интересного, и теперь, когда здесь наконец что-то случилось, был явно готов принять смерть Серкана как необходимую плату за развлечение. Но почему теперь? — медленно спросил Кадин. — Я нашел первую задранную козу месяц назад, и с тех пор монахи обшарили все тропы. Эта тварь могла бы напасть на кого угодно еще тогда. Акьилл закивал, словно предвидел этот вопрос. — Насколько я могу судить, она никогда не хотела убивать людей. Пока мы ей позволяли, она нападала только на коз, но потом мы заперли всех коз, кроме тех, которых оставили для приманки. К ним она не могла подобраться, так что у нее не было другого выбора, на обед остался только Серкан. Кадин поморщился. Акьил, он же мертвый, надо иметь хоть какое-то уважение. Но друг только отмахнулся. Ты очень плохой монах, ты знаешь это? Ты вообще хоть слушаешь то, чему тебя учат. Серкан перестал быть Серканом после того, как его порвали на куски. Сама фраза «Серкан мертв» не имеет смысла. Серкан был... Теперь его нет, нельзя уважать то, чего нет. Кадин покачал головой. Это было в духе Акиила, игнорировать хинские учения лишь до тех пор, пока они не начинали играть ему на руку. Самое худшее, что его друг был прав. Монахи не были бессердечны, но они принимали в расчет горе не больше, чем все остальные эмоции. С их точки зрения, все это был мусор, препятствие к достижению в Аниате. Когда один из братьев умирал, они не устраивали никаких похорон, никаких процессий с плакальщиками, никаких панигириков и разбрасывания пепла. Несколько монахов просто относили труп на одну из горных вершин и оставляли там на попечение дождя и воронов. Все это Кадин узнал на собственном горьком опыте. Несмотря на прошедшие годы, он до сих пор мог воссоздать каждую мучительную деталь. То утро он провел в гончарне сидя в углу на трехногом табурете и сосредоточив все внимание на горлышке кувшина, который крутил перед собой. Четыре раза он портил работу, вызывая резкие слова и еще более резкие удары своего умиала. В своем сосредоточении он даже не заметил, что к нему подошел молодой монах Мон-Ада, до тех пор, пока тот не встал прямо перед ним, держа в руках узкий деревянный цилиндр с болтающимися обрезками кожаного ремешка к которым он был привязан к ноге птицы. Голуби не могли переносить тяжелых грузов, поэтому письмо было скупым. «Твоя мать умерла от чехотки. Это произошло быстро. Мужайся, отец». Сохраняя внешнее спокойствие, Кадин отложил записку и каким-то образом сумел закончить свою работу. Лишь после того, как Олеги отпустил его, он взобрался на вершину когтя, чтобы поплакать там в одиночестве. Ему довелось видеть, как один из монахов умирал от чехотки. Он помнил горячку и ознобы, молочно-белую кожу и ярко-красные пятна, когда тот с кашлем выплевывал в платок кусочки собственных легких. Его кончина была отнюдь не быстрой. Проведя еще одну ночь на когте, Кадин отправился прямиком в обиталище Шьялнина, чтобы просить позволения посетить могилу матери. Настоятель ответил отказом. На следующий день Кадину исполнилось 11 С усилием он вернул свои мысли к настоящему моменту. Его мать была мертва, мертв был и серкан. Уважаешь ты его или нет, ты ведешь себя так, словно это какая-то игра, продолжал он разговор. Неужели тебя это нисколько не пугает? Страх это слепота, торжественно провозгласил Акил, наставительно воздев палец и подняв одну бровь. Спокойствие, зрение! — Не надо цитировать мне поговорки, я их выучил в тот же год, что и ты. — Очевидно, недостаточно хорошо. — Человека растерзали на куски, — возразил Кадин. Он все еще чувствовал себя слегка оглушенным и оторванным от реальности после своего пребывания в яме. Тот факт, что Акил отказывался признать серьезность гибели Серкана, только еще больше сбивал его с толку. — Я не говорю, что мы должны бегать и вопить от ужаса, но мне кажется, что положение... Требует чего-то большего, чем просто возбуждение. Какое-то время Акил молча смотрел на него. Знаешь, чем мы отличаемся друг от друга? Кадин устало покачал головой. Годы, проведенные среди монахов, притупили большую часть горечи, которую испытывал его друг в детстве, когда он питался объедками в ароматном квартале. Большую часть, но не всю. Разница в том, продолжал Акил, наклоняясь к нему через стол и окончательно забыв про свою похлебку что в ароматном квартале я видел десятки людей, разорванных на куски, и это случалось каждый месяц. Кто-то попадался племенам, кто-то зашел не в тот переулок в неудачное время суток. Некоторые из них были шлюхами, которых порезали на куски и выбросили, потому что некоторым мужчинам нравилось это делать, а некоторые были мужчинами, которых завлекли шлюхи, а потом их задушили или закололи ножом и выбросили на помойку, предварительно лишив кошелька, естественно. — Это еще не значит, что это правильно, — возразил Кадин. — Это не значит ничего, — парировал Акил. Это просто так, как оно есть. Люди умирают, все до единого, а Наншаэль работает, не покладая рук. — Ты думаешь, это хин научили меня презрению к смерти и ничего подобного? Этот урок я выучил на улицах нашей благословенной империи. Он посмотрел Кадину прямо в глаза. «Я не хочу умирать, и не хочу, чтобы ты умер, но я не собираюсь заливаться слезами каждый раз, когда кто-то натыкается на очередной труп». «Ну хорошо», — сказал Кадин, — «я понимаю, ты присматриваешь за моей спиной, я за твоей, а остальными могут пообедать вороны. Но тем не менее, какая-то тварь рыщет вокруг, убивая монахов, а мы с тобой, если ты до сих пор не заметил, тоже монахи». «Мы будем осторожны». «Зная тебя, это кажется маловероятным». «А что планирует предпринимать Шиел Нин?» Его бесило, что он должен узнавать все новости из вторых рук через Акиила, но он был еще слишком слаб, чтобы передвигаться по монастырю самостоятельно. «Понятия не имею», — отвечал тот. «Нин снова заперся у себя в келье с Алтафом и Таном. Эти трое хуже, чем компания пожилых шлюх». Кадин проигнорировал эту ремарку. «А что делают остальные монахи?» Невзирая на хинскую сдержанность, он заметил легкую тень беспокойства, повисшую над монастырем. Нин пока что позволяет нам выходить за пределы монастыря, но только группами по четыре человека. Ну, это совсем неудобно, а как будут пастись козы, кто будет носить глину и воду? Посмотри на это с другой стороны, возразил Акил, ухмыляясь. Не надо бегать на винарт, таскать камни с горы для очередного умиала, искать беличьи следы по всем этим шаелям-клятым горам. «Нам бы еще бутыль Эля да пару девчонок пощекотать, и здесь было бы почти так же хорошо, как провести неделю в квартале». «Разве что вокруг рыщет какая-то тварь, которая пытается нас прикончить», — попытался охладить друга Каден, раздосадованный его легкомыслием. «Ты что, не слушал, что я тебе говорил минуту назад?» — спросил Акьилл. Его лицо снова стало серьезным. Что-то всегда пытается тебя прикончить, и я говорю не только о квартале, а наншаэль повсюду, даже в твоем распрекрасном рассветном дворце. Каден притих. Дворец, в котором он вырос, был одновременно раем и крепостью. Сады с айлантами, цветущими вишнями, раскидистыми кедрами, обнесенные неприступными золотыми стенами. Однако даже здесь ему никогда не дозволялось бегать без его идолийских стражников, следующих в нескольких шагах позади. Эти люди казались ему друзьями или добрыми дядюшками, но они не были дядюшками. Они находились там потому, что в них нуждались, а нуждались в них потому, что Акьилл был прав. Смерть вступала даже в залы Рассветного дворца. Новый порыв ветра ворвался в столовую, когда закутанная в балахон фигура открыла дверь и затем резко закрыла ее за собой. Рампури Тан вдруг понял Каден и почувствовал, как по его коже острым гвоздем поскребло предчувствие. «Может быть, он пришел просто, чтобы поесть?» – подумал он. «Конечно же, еще слишком рано для нового испытания. Вряд ли Умеал собирался еще раз подвергнуть его погребению заживо». Игнорируя кивки сидящих монахов, Тан своей размашистой неслышной походкой прошагал по плитам пола и склонился над столом Кадина. Какое-то время он молча разглядывал ученика. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил он наконец. Кадин слышал этот вопрос уже достаточно много раз, чтобы не попасться в ловушку. «Тело больное и слабое, но оно вполне может дышать и двигаться». Тан хмыкнул. «Хорошо. Завтра на рассвете мы возобновим твое обучение. Найдешь меня возле тропы, ведущей к нижнему пастбищу». Кадин прищурился, соображая, что может значить это указание. «Я думал, настоятель разрешает ходить только вчетвером. А Кил тоже пойдет», — безапелляционно заявил Тан. Тот факт, что он даже не потрудился взглянуть на Акьила, сообщая свои новости, по-видимому, задел юношу. С видом нарочитой почтительности Акьил поднялся со своего места и развел руками, изображая недоумение. «Я бы с радостью присоединился к вам, брат Тан, но настоятель совершенно недвусмысленно огласил цифру 4, и, конечно же, я никоим образом не могу приступить». Широкая ладонь Тана впечаталась в его лицо, опрокинув его спиной на стол, так что он перевернул свою миску с супом. Ошеломленное выражение на лице Акьила сменилось гневом. Жидкость растекалась по поверхности стола и закапала через край, собираясь в лужицу на каменном полу. Старший монах даже не моргнул. «Троих будет достаточно. Встретимся завтра на рассвете». Он начал Акьил, когда дверь за Таном закрылась. Суп расплескался по его балахону, и юноша принялся счищать его резкими сердитыми движениями. «В следующий раз он привяжет тебя к сосне и оставит на съедение вороном», – перебил Кадин. «Если ты думаешь, что Йен Гарвал суровый умял, ты чего-то не понимаешь в этой жизни. Вот, посмотри!» – он показал на свои ввалившиеся щеки и исхудавшие руки. Посмотри, во что я превратился. А я ведь делал все, что во власти Эе, чтобы повиноваться ему. Так что сядь-ка ты обратно и не ухудшай свое положение». Кивнув, Акил сел на скамью, но в его взгляде появилось новое выражение. Резкое и непокорное, которое весьма обеспокоило Кадина.